Мы с отцом перелистывали телефонную книгу, десятки словарей, энциклопедию, но все безрезультатно. А может быть, мне не хотелось псевдонима. Я понимал, что карандаш мог бы добиться своего и сделать из нас с Мишей каких-нибудь Мишели и Юрика, или клоунов типа и Топа, но внутренне я этому сопротивлялся. Михаил Николаевич привык к тому, чтобы инициатива исходила только от него». Он выдумывал десятки оговорок, чтобы отклонить любое наше предложение, говоря, что это еще не то, это еще нужно проверить, это, мол, не смешно или это нам еще рано. Помню, репетировали мы клоунаду бракоделы, в которой карандаш играл нерадивого директора мебельной артели. По чертежам карандаша изготовили бракованный шкаф с кособокой, с неоткрывающимися дверцами. Шкаф качался, как на шарнирах, а под плохо пригнанной створкой зияла огромная щель.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 Комиссии скажет карандаш, здесь щель, а я шкаф наклоню, пожалуйста, нет щель, ничего не глупость, мы ее вставим в клоунаду, и он, как бы услышав реакцию публики, засмеялся. Нередко, сидя в своей маленькой гардеробной, мы с Мишей вели разговор о своей судьбе. Что нас ждет впереди? Перед нами возникла не самая отрадная картина. Практика, вникание в цирковую жизнь, это все полезно.